Глава, семнадцатая, часть, четвертая. Пока Лита одевалась, я сидел с Нэнси. За все это время мы с сироткой почти не говорили. Хотя я и делал некоторые попытки начать диалог, выходил отвратно. Да и сама девочка была явно не в настроении вести нормальную беседу. Попытки расспросить о ее родных и близких почти ничего не дали. Пока я маялся с девочкой, Ригор успел сходить и купить всё необходимое в дорогу. Всё-таки мы решили выступить в путь сразу после окончания праздника. Думаю, так будет даже лучше. Хотя не могу не отрицать, что я буду скучать по мягкой кровати. Вновь придётся спать на земле. А что это такое? Моя спина помнит хорошо. Нэнти так и не решилась пойти посмотреть на Атори. Впрочем, мы не очень сильно и настаивали. Она знает этот город намного лучше нас. И, возможно, ошибку делаем именно мы. Но лити хочется посмотреть на Атори, да и мне собственно тоже. Народу на улице была тьма. На улицах было в буквальном смысле не протолкнуться. Думаю, я зря переживала о том, что мы можем натолкнуться на кого-нибудь из головорезов Файнца. В такой толпе я больше боялся, что мы слиты, потеряем друг друга, чем встретим кого-то. В итоге к площади приходилось пробиваться буквально с боем. Расталкивая всех и вся на своём пути. Сейчас такое событие, что если не быть нахальным и упорным, так и рискуешь остаться где-то позади. Спустя минут 20 толканий в самой гуще очереди мы таки смогли пробиться к площади. Но дальше наш прогресс сошёл на нет. Судя по всему, площадь как раз заполнили самые нахальные люди, собравшиеся в округе. Далековато всё-таки. Надо было раньше выходить, но леди как назло приспешила принять ванну. Как будто в таком людском веселье кому-то есть дело, как она пахнет и выглядит. Совсем недалеко от нас стоял мужичок, от которого разило перегаром так, что аж резало нос. Но народу было так много, что отойти не было никакой возможности. Для того, чтобы девушке было лучше видно, я усадил её на плечи. Сначала она отбивалась, но поломавшись, всё-таки забралась на меня. Сразу заметно повеселев, а вот мне по-прежнему было плохо видно. Заметив рядом какой-то ящик, я поспешил на него забраться, ведь если не я, то заберётся кто-то другой. Тем временем на центральной площади, где позавчера сжигали людей, уже потихоньку начиналось ш... уже потихоньку начиналось шевеление. Площадь, как и в момент казни, была окружена рыцарями в доспехах, только в этот раз их было больше раза в 3. Они стояли в два ряда. пресекая любую попытку проникнуть к сцене там суетились люди уже в ненавистных мне золотых одеждах я себя, конечно, подготовил к тому, что не обязательно будут но картинку сжигаемых людей и одобрительные возгласы толпы до сих пор стоят у меня перед глазами даже воставшие из мёртвых не вызывали у меня такого отвращения как эти люди в балахонах а затем я почувствовал нечто Нечто странное и жуткое, от чего шрам на лбу стал неприятно зудеть. Воздух наполнился силой, которая подобно ветру заполнила всё вокруг. В центре платформы раздался громкий хлопок и появился мужчина, вызвав восхищённый возглас толпы. Вот, значит, какой силой обладает бог. Запредельная мощь. До сих пор помню, как почувствовал силу, исходящую от Кареона, когда мы впервые встретились. Тут же была именно сила, всеоблемлющая, охватывающая все прилегающее пространство, давящее, словно гравитация усилилась в несколько раз, странное и ни на что не похожее чувство. «Мои верные последователи!» – воскликнул Бог, не жалея чувств. Самое жуткое, что его голос раздавался прямо в моей голове, судя по восторженным восклицаниям вокруг, так было со всеми. Я счастлив видеть вас в этот чудесный день!» Он говорил много и долго. И очень напоминал о политиков из моего мира. По сути, он ничего не сказал, ничего толкового не пообещал, но все в восторге. Заверил, что проклятые не побеспокоят мирных людей, что первый легион защитит всех и всяк. Слушал я в полуха. Все равно ничего интересного он не говорил, но порезился тому, как слушают все остальные. какая-то девушка, стоящая чуть впереди, так громко охола, а в один момент чуть было не грохнулась в обморок от переизбытка чувств. Стоящий рядом мужчина подхватил её и попытался привести в чувство. И ладно бы случилось такое, что она в первых рядах и случайно встретившись с Богом взглядом. Ну тут было, наверное, сотни 2 м до сцены. И я едва едва мог рассмотреть Атори. Поздравляю тебя, великий Атори. Я вздрогнул от неизвестного голоса. Он тоже звучал в моей голове, но это был не голос великого. Неожиданно народ впереди стал расступаться, хотя казалось бы, куда можно отходить, когда такая толпа. "Давно мы с тобой не виделись", сказал человек, одетый в чёрный балахон, медленно поднимавшийся на сцену.